Глава 25. Вообще-то для Котельона двух пар недостаточно, однако танцевали. Гость с королевой, крадус с сатилией. Пенопью ухитрялся и Нике, самой юной своей партнерши, посылать улыбки и подавать руку иногда. Она крутилась тут же под ногами. Альбина сидела в холодной уверенности, что все происходящее делается специально ей на зло. Как ни странно, и у абидинцев, и у пенагонцев танец мог сочетаться с беседой. Ее даже одобрял этикет. И принц Пенопью отвечал королеве на ее вопрос. «О, я еще не смею сказать, Ваше Величество, понравилось мне в Абидонии или нет? Где я был? Судите сами. В таверне, в полицейском участке и здесь. Это ведь маловато?» Вмешалась Атилия, у которой был острый слух. «Вы очень неопытный принц». Когда политику надо что-нибудь заявить, фактов не может быть маловато. Они, ну как бы вам объяснить, они делаются». «И «Из чего ваша светлость?» — серьезно спросил Пенопью. «Да из чего угодно. Из слов, из воздуха». «Тетя, не развращайте младенцев!» — от стола подала реплику Альбина. Из речи, написанной канцлером, она делала голубей и пускала их по залу. «Да...» свояченица. «С малютками поаккуратнее», — сказал Крадус и чуть не наступил на ребенка. Ника показывала пальчиком на окна и говорила. «Собачки авкают!» «Что-что?» — наглонился к ней король. «Собачки авкают! Там!» «Где?» «Серьезно? А ну, музыка, тихо!» — гаркнул Крадус. И когда музыканты оцепенели, расслышать смогли все лаяли псы. «Так...» Монарх отрезвел мгновенно. Ваше высочество, дорогие дамы, мне надобно отлучиться. Дельце государственной важности прошу извинить. Он попятился к дверям спиной, а по дороге заметил пенагонскому гостю: "Да, друг мой, учтите, если эта малышка будет отвлекать вас от принцессы, я ее просто с хреном съем". И захохотал, удаляясь. Он шутит, постаралась смягчить эту выходку королева. «В самом крайнем случае девочка попадет в сиротский приют», — заметила Атилия. «Как?» «Позвольте, почему?» — обомлел Пенопью. «По здешним обычаям принц легкомысленного папу-музыканта следует наказать. А другой родни, похоже, у девочки нет, иначе не тащили бы ее сюда и не прятали в футляре от инструмента. Отсюда я и заключаю...» Но в приют за что же?» Отнять ее у отца за то, что ему не с кем ее оставить? А вдруг они остались без мамы? Пенопью осекся, поскольку что-то грохнуло на галерее, жалобно взвали струны. Это контрабасист. Не то сам упал, не то инструмента не удержал. Атилия была непроницаема. «Ваше величество!» — кинулся Пенопью к королеве. «Но если я попрошу, это ведь мое! Мое, а не чье-нибудь легкомыслие!» «Принцесса!» вы это слышали, что ваша тетя сказала? Это она всерьез?» Ему хотелось отнять у Альбины бокал, к которому та прикладывалась чаще, чем следовало молоденькой девушке. Флора попыталась разогнать тучи. «Я, право, не знаю, сестра, что за радость изображать злую фею?» «Я могла и промолчать, конечно», — разъяснила Атилия с жутковатым спокойствием. «Но я сама вот этой рукой переписывала набело внутренний дворцовый устав, составленный моим мужем, и подписанный твоим, дорогая. Там есть параграф относительно детей. Но я допускаю, что ради гостя, который так побледнел, видит бог, я не хотела этого, исключение может быть сделано». «Спасибо», — Пенопью заставил себя улыбнуться ей. После слов о сиротском приюте он не выпускал из руки ладошку Ники. Последние полчаса дитя куксилось. Теперь он подвел ее к лестнице. — Ступай к папочке. — Бояться ничего не нужно, поняла? — Господа музыканты, возьмите, пожалуйста, маленькую... Альбина, пустившая двух бумажных голубей невесть куда, увидела вдруг третьего, не своего, из другой бумаги. Он спустился к ней сверху, тянулся в ноги. Она взяла его и увидела, что это записка. «А отправитель кто?» Она повела взглядом по галерее. «Э, да там же Патрик!» Она помахала ему рукой, но он остался недвижим почему-то. Тогда она расправила голубка и, отстранившись от всех, прочла слова, выведенные карандашом из мягкого свинца. «Я следил за вами. Вы не дрогнули, не поддались жалости, не подумали заступиться за дитя. Что с вашим сердцем, любимое? оно окоченело?» «Оно есть?» «П». «О, Боже!» — вздохнула принцесса. «Еще и с этой стороны замечания, уроки морали».